Глава 47. Ценность момента. Чтобы разбираться в устройстве мира ощущений, нужно стараться не уйти из точки сосредоточения внимания, в которой находится в данный момент сознание. То есть не следует стремиться познать через ощущение еще что-то, кроме того, что в данный момент познается естественным путем. Высший закон познается непосредством количественного увеличения объема информации. Чем больше стремишься познать, тем меньшими знаниями обладаешь. Помни эти принципы, на пути здорового долголетия не совершаешь суетных действий, чтобы приобрести знания. Не стремишься увидеть или проявиться, чтобы обрести известность. Достигаешь свершения намерений, не отождествляясь с потоком в процессе осуществления. Древняя мудрость желтого императора Если у тебя есть мудрость, то доискиваешься до одинакового, а если глуп, то ищешь различия. Глупость — это признак недостаточности, мудрость — это признак избыточности. Если есть избыточность, тогда уши и глаза чуткие и ясные, а тело легкое и сильное. И в старости опять крепость обретешь и будешь обладать здоровьем. Тело и действия. Практическое осмысление. Постоянство дыхания – это постоянная смена вдоха и выдоха. Нужно дышать плавно и ровно. Длинно и тонко. Постоянство — вот плоть перемен. Изменение — это действие перемен. Плоть перемен не меняется во времени с древности, до этого мига. Постоянно меняется во времени действия перемен. Когда удерживаешь состояние отсутствия мыслей, не пытаясь ничего сделать, тем самым воплощаешь плоть перемен. Если же возникают чувства и ощущения, которые откликаются на внешние движения, это действие перемен. Когда понимаешь, как происходит действие, тогда можешь разобраться и в том, как устроено тело. Сохраняя целостное понимание устройства тела, можешь научиться управлять его действиями. Разбирайся с телом, созерцая сверху, рассматривая снизу, устремляясь к далекому, воспринимая близкое. Развивай силу духа, проходи через все, постигая законы разумного устройства Вселенной.